Глава четвёртая. После такого букета нарядов, подаренных наследным принцем, и специального шкафа-артефакта, который установили только для меня, хотя остальным под хранение вещей предоставили обычные шкафы, мои соседки смотрели на меня со смесью страха и зависти. Я нарядилась в обтягивающее сверкающее платье цвета фуксии с разрезом по бедру. Захотелось хоть раз в жизни поносить такое сногсшибательное платье, в котором я чувствовала себя коварной соблазнительницей. Завтра я надену скромное серое платье, но сейчас, пока меня никто, кроме Урзы и Нессии, не видит, позволила себе эту шалость. Я чувствовала, что девушки боятся слова лишнее сказать в моем присутствии, и ушла на кухню готовить, как и собиралась, когда только увидела, как там все супермагично оборудовано. Костерок все это время старательно изображавший спящего, Вскочил на лапы и побежал за мной. Выудив из снежного шкафа кусок запеченного мяса, отрезала кусочек и протянула ему. Негодник понюхал и отвернулся. Я удивилась, потому что Элла сказала, что фаера следует кормить как обычную собаку. А он еще ни разу не ел с момента, как мы тронулись в путь. Тебя кто-то покормил, пока я первое испытание проходила? Честное слово, Файр так тряхнул головой, что его ответ можно было засчитать как нет. «Ничего себе, он что, меня понимает? Интересно, а если спросить его еще? И я продолжила расспросы. «А стоит вообще есть вот это?» Я указала пальцем на мясо. Он снова отрицательно помотал головой, как будто стряхивал с головы воду. «Там что-то вредное для меня?» Костерок наклонил нос к полу, а потом снова взглянул мне в глаза. Бескрайне вальдоса!» В сердцах выругалась я и отправила еду в мусорное ведро. Файр проследил за полетом еды таким взглядом, что я почувствовала его молчаливое одобрение. Хорошо, но есть-то ведь хочется. Растерянно пробормотала я, хотя на самом деле больше переживала за то, чем накормить магическое животное, чем себя. Файр отошел к двери, разбежался и запрыгнул на стол. Оттуда дотянулся до полок с продуктами и вытащил зубами одну из банок. Я взяла ее и по виду определила, что внутри крупа. Ладно, я поняла. И я занялась готовкой каши, проверяя все, что использовала для ее приготовления, давая понюхать костерку. Мои соседки от угощения отказались, скривившись так, как будто я им не свежую еду предложила. Файер поел совсем мало и с какой-то неохотой. А вот мне каша понравилась. После того, чем мне приходилось питаться последний год, она была просто бесподобно хороша. Потом мы все втроем сидели в гостиной и рассказывали про свою жизнь. Я по большей части отмалчивалась, да и соседки не лезли с расспросами. Потискали моего костерка, обсудили, что ему больше подходит кличка «Файр -бобик», На что я не стала возражать. Да и пусть как хотят, так и завод. Главное, чтобы за дверь его не выставили. Наши посиделки прервал стук в дверь. Оказалось, нам принесли ужин. Для каждой участницы отбора свой собственный набор блюд, составленный по рекомендациям целителя. У Неси были какие-то листья салата и хлебцы с соком. Урзе повезло чуть больше, у нее было пюре из овощей. А вот на моем подносе оказалось столько еды, что хватило бы накормить здоровенного мужика после интенсивной физической нагрузки. Надо ли говорить, что ели мы мой ужин в шесть рук? В том смысле, что у меня моментально утащили почти все блюда. Я была только рада, поскольку успела наесться кашей, а с соседками хотелось подружиться. Внезапно Несси поднялась и решительным шагом, насколько это позволяла узкая юбка, направилась на кухню. Мы с Урзой молча последовали за ней и увидели, как хмурая брюнетка выкидывает еду из снежного шкафа в мусор. Я подлила сонное зелье, хотела устранить конкуренток и ненужных соседок по комнате. Пояснила она нам, закончив с уборкой и вымыв руки с мылом. «Да чтоб тебя Ганчо в Альтраду отправил», — сплеснула руками Урза. «Да, да, понимаю, что это плохое решение. Потому что ты, Урза, приятная компания, а ты — Аурика. Интересно, а если проспать, то выгонят с отбора?» Перебила я несостоявшуюся отравительницу. «Нет, вы бы не проспали, просто засыпали бы на ходу, и взгляд у вас был бы такой». Несси показала, как один глаз почти слипается — а второй похож на узкую щелочку, и мы порыснули от смеха. Наше веселье было прервано погавкиванием костерка. Я пошла на звук и нашла фаера возле входной двери, который царапал ее лапой. Предусмотрительно взяв в руки поводок и намотав его на кулак, чтобы он точно не выскользнул, приоткрыла дверь. Видя такое дело, Урза одобрительно приказала. «Знаешь, иди-ка ты выгуляй Файр Бобика. Ещё не хватало, чтобы он свои дела у нас в комнате сделал». Я подумала, что хоть сейчас и лето, но мне стоит накинуть что-нибудь сверху в любом случае, и не столько для тепла, сколько для приличия. Ну куда там? Костерок рванул вперед, и все, что я могла, это резво перебирать ногами, чтобы не упасть. Скоро, по направлению движения, я поняла, что бежит файр прямиком в сад. Видимо, и правда дела свои делать. Только вопрос: а можно ли там их делать? Не выгонят ли меня за это с отбора? Последнее заставило рассмеяться. «Если есть такой шанс, то моему файру тем более стоит поторопиться». Мы как раз выбежали на тропинку и понеслись по хорошо освещенной фонарями аллеи. Забег внезапно прекратился. Костерок стал радостно повизгивать и становиться на задние лапы, прыгая на принца, оказавшегося на нашем пути. «Ой!» – испуганно пискнула я и постаралась оттащить собаку. «Но куда там?» «Несмотря на миниатюрные размеры, селища у нее было много». «Леди Десарли, отпустите поводок. Обещаю, что ваше магическое животное никуда не убежит». Вкрадчивым бархатистым голосом попросил ореться. Я прислушалась. «Вы не возражаете, если я его немного покормлю магией?» «Бобик, это Файр Бобик», — тихо ответил, отступая на пару шагов назад, мучительно желая раствориться в полумраке. «Да, пожалуйста, потому что у меня магическое истощение». И я пока не могу сама его магией, ну, вы понимаете. Вместо того, чтобы заняться собакой, принц подошел ко мне и, в плащ, укрыв меня. «Вы совсем легко одеты», — пояснил свои действия Ореца, «завязывая тесёмки». Перед тем, как отойти, он скользнул ладонями вдоль моих укрытых плащом рук, как будто проложил огненные дорожки. Но они не обжигали, а напротив, дарили умиротворяющее тепло так же, как и накидка, хранящая тепло его тела, и характерный аромат эфирного масла почули со сладкими нотками ванили и спелых фруктов. Просто потрясающий, пленящий и пьянящий аромат. Мне бы убежать, но было жалко Фаера, которого Жабанелла держала на голодном пайке. Теперь понятно, чего он так рванул к магу с даром огня. Я осталась стоять и наблюдать, как наследный принц Ридского королевства приблизил ладони друг к другу, и над ним заплясали языки синего пламени. У него были тонкие длинные пальцы, которые украшали крупные перстни. Никогда не видела таких удивительных рук. Хотелось коснуться их и ощутить, насколько мягкие подушечки пальцев. В общем, на синее пламя мы с моим костерком взирали с одинаково горящим взглядом. Но вот языки пламени слились в один и с ревом взмыли вверх и к файру, подброшенный принцем. Я уловила размытое движение откуда-то справа, как будто кто-то черкнул в воздухе горящей палкой. И синий огонь исчез. А на земле рядом с моим фаером очутился еще один. Только он был крупнее и сейчас сыто облизывался. «Искорка, прекрати хулиганить!» — недовольно прикрикнул на более крупное магическое животное наследный принц.